Глава 3. Следующим утром я мчусь по кухне, хотя никуда не опаздываю. В руке у меня лопатка и вилка с сырником, который я уже нервно надкусила. На плите шипит чайник и опасно вспыхивает магический огонь. Ты что-то слишком волнуешься, пчёлка, говорит бабушка с заботой разглядывая меня из-за стола. Точно ничего не случилось в академии. Хрупкая, седая, но до сих пор красивая женщина с добрыми глазами, мой самый родной человек. тепло улыбаюсь, оглядываюсь на неё через плечо, но лишь мотаю головой. Проснулась я всё с той же мыслью, что я вчера натворила. Если честно, эта мысль не отпускает ни на минуту. Всё отлично, без застенчиво вру, или говорю правду, понятия не имею. На каникулах я живу у ба, вместе с младшей сестрёнкой Молой, с моей семьёй. Я ничего не сказала им вчера о своём новом парне, долго думала об этом, несколько раз порывалась, но в результате так и не выдавила ни единого слова, потому что всё это невозможная дикость, Келли Лудар, которая собралась на парный факультет, Келли Лудар, которая ненавидит аристократов, но связалась с одним из них. Когда ты мало спишь, обычно переживаешь из-за учёбы или тебя кто-нибудь обидел, продолжает моя мудрая ба Я люблю её и её и молу, и хотя стараюсь не тащить свои проблемы из академии домой, что-то они всё же знают. Во-первых, потому что сестрёнке лучше быть готовой к тому, какие безнадёжные пародии на людей могут окружить её через 2 года, когда она тоже пойдёт туда учиться. А во-вторых, ну, в первое время я всё же действительно место себе не находила. В общем, о моей врождённой с Реймом они слышали, что делает ситуацию совсем печальной. Я должна хоть что-нибудь рассказать. Разворачиваюсь, открываю рот, но понимаю, что снова не могу. Просто не хочу опоздать в первый день. Улыбаюсь, целую бабушку в щёку. Вроде всё готово, пойду соберусь. В комнате долго стою перед зеркалом, кляня себя на разные лады. Песочные волосы слегка растрёпаны, глаза горят, губы сухие. Может, меня и можно назвать красивой, но я совершенно не похожа на бледную, халёную аристократку. Наношу зачем-то более яркий макияж, чем обычно, причёсываюсь так тщательно, будто от этого зависит моя жизнь. Натягиваю выглаженную с вечера форму, собираю сумки. Мне надо отвезти некоторые вещи в академию по поводу начала семестра. Вот об этом стоит думать, а не о том, как я буду выглядеть рядом с Реймом. Не о том, что белая блузка всегда немного странно смотрится на моей загорелой коже, и также не лепо буду смотреться я, держа за руку высокородного придурка. Но слишком нервно представляю всё, что ждёт меня сегодня. Ненавижу себя за эти мысли и уже заранее злюсь на избранника. Но перед уходом снова целую Ба, я выдаю только одно: постараюсь приехать на следующие выходные. Берегите тут себя. Захожу напоследок к сонной Моле, прощаюсь с ней тоже и выскакиваю из дома, решая потратить лишнее время на дорогу до академии пешком. Здоровее буду. Килли обхватывает меня за плечи Тали. Ты, как всегда, раньше. Стискиваю миниатюрную брюнетку в ответ, мою лучшую подругу дау ещё один помимо Альнара человек, который сделал мою жизнь в первой академии сносной, потому что она почти такая же, как я. Нет, какая-то благородная кровь в ней течёт, но род достаточно скромный и попала она сюда по протекции одного из дальних родственников почти случайно. В общем, среди элиты она тоже чужая. Можно сказать, благодаря этому мы и нашли друг друга в первый год. Я вытаскиваю из неё рассказ о том, как прошла неделя. Стал мы видимся часто, но в последние месяцы она всё чаще с Нейлом, своим новым испечённым избранником. Представить, что эта тихоня попадёт к парникам ещё 2 года назад никто не мог, но в отличие от меня, ей повезло в личной жизни. Ну а дальше всё как-то закрутилось. Может, когда я называю Альнара единственным нормальным парнем в академии, то всё-таки привераю. Нейл тоже ничего. «Нейл у профессора сила, что-то обсуждают по программе», — объясняет подруга. «Расписание видела?» Она как-то преувеличенно бодро мне улыбается. А еще пытается придержать за плечи, когда мы проходим в большой холл, и я кашусь в сторону доски. Вглядываюсь в ее лицо и понимаю. «Я знаю про Альнары и Глорию», — сообщаю со вздохом. Веселые черты подруги грустнеют. «Да», — уточняет она. «Узнала вчера, когда приходила взять тему для реферата у Луграса». То, что тема мне теперь не понадобится, то, что я теперь внезапно буду заниматься на факультете с Талей, уж ей-то надо было сказать. Она очень переживала, что бросит меня на произвол судьбы, и я нервничала тоже. Но радовалась за неё, конечно, больше. Только сейчас мне снова тревожно, и опять слова вязнут во рту. «И как ты?» — интересуется подруга. «Да нормально всё. Никто не пострадал?» «Тал». Набираю воздуха в грудь и все-таки начинаю. На самом деле... Нас прерывает властный голос, заставляющий повернуться. И я вижу Рейма, который идет с ректором Илманом, главным человеком в академии. Он будет вести часть занятий для опарников лично. Ваши родители знают? Лицо ректора, покрытое рисковатыми морщинами, как всегда серьезное. От прямой, несмотря на солидный возраст фигуры, веет решительностью. Конечно, кривится Рейм. За кого вы меня принимаете? Илман окидывает его взглядом с головы до ног, но в руке у седого ректора листок. Он подходит к доске и смотрит уже на меня, когда сомалично прикрепляет бумагу к прочим. Мисс Лудар кивает. Ваше поступление на парный факультет для нас неожиданность, но в целом могу сказать, что рад вам. Глаза Талия округляются. Все вокруг затихают и следят за нами, когда в деле участвует ректор элитный факультет и пятикурсники. Это заведомо интересно. Какая-то из девчонок по младше заглядывает в пришпиленный к списку парников листок и складывает губы буквой О. Талия тоже смотрит, и я смотрю. Там только две добавленные фамилии, зачем-то выведенные более крупно, чем в основном списке. Я и Рейм. Келли тихо шепчет подруга: "Тут какая-то ошибка, которая тебе не понравится". В этот момент сзади раздаются шаги. а секунду спустя тяжёлая рука обхватывает меня за плечи. «Как дела у моей избранницы?» — слышу я довольный голос Реймона духом. Вздрагиваю, в крови моментально вспыхивает пламя, но я вовремя его гашу, к счастью для моего парня. Года и не научили его, что ко мне опасно подкрадываться. Рэйму плевать. Псих разворачивает меня, нас обоих лицом к толпе студентов, раньше, чем я успеваю вдохнуть. Лёгкие застывают в сжатом состоянии, без глотка воздуха перехватывает горло. Мы стоим, и я смотрю на всех. Здесь так много знакомых лиц. Две девчонки, с которыми общается Талл, трое парней из гранатового факультета, типичные золотые мальчики, но всё же не такие безнадёжные, как Рэйм. Группка аквамариновых пятикурсниц, которых вполне можно назвать поклонницами моего избранника. Вон та шатенка точно бегала за ним, стирая высокие каблуки. Сейчас её лицо бледнеет пуще положенного. И часть компашки Рэйма тоже тут. В восторге, кажется, только первокурсницы, которые увидели новую пару и готовы хлопать. Остальные в шоке. «Чего пялитесь?» — в своей манере интересуется Рэйм у всех. «Не видели обручённых стихийников?» «Келли?» Тихо зовёт Талия за спиной. Я понимаю, что щёки у меня горят, жар заливает всё тело. Не так я себе представляла объявление о нашей с Реймом связи. Если честно, была уверена, что он захочет провернуть всё как можно скромнее. А-ха-ха, раздражается смехом Дулос, извечный подпевала моего избранника, блондин с широкой грудью и интеллектом тумбочки для обуви. Ты обесрёнышь, Рейм, какая шутка. Тяжёлая рука притягивает, и я буквально утыкаюсь головой Реймо в плечо. Я и забыла, что он такой высокий. От него почему-то пахнет ежевикой, и я пару секунд разглядываю полоски серебра на очередном дорогом пиджаке. Не шутка. Лениво, но твёрдо выводит гад. Мы с Келли прошли ритуал. Келли. Я вообще не помню, чтобы он звал меня по имени. Что я помню, так это его компашку. Помимо Дула, здесь ещё подруга блондин, такая же светлая и глуповатая Карисса. Кажется, они тоже парники. И Вальдо, пижон с волосами выкрашенными в голубой цвет, под стать водной стихии. Девчонкам нравится, хотя, по-моему, выглядит нелепо. Э-э-э, улыбка Дуласа чуть меркнет. Я вспоминаю, как он ржал, когда эти придурки украли мою форму для физических занятий и подсунули вместо нее мне в сумку наряд развратной танцовщицы из пары тряпок. А ты объяснил ей, что это за ритуал? Расскажи, что она для тебя сделала. И снова гогочит. Прекрасно, просто великолепно. Дулос, поосторожнее с моей избранницей. Голос Рейма неожиданно леденеет. Мы с Лудар разные, но стихийника на что надо, ты же не слепой. Думаю, мы станем лучшей боевой парой. Вон Вальдо уже знает, что я собрался надрать твой зад. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, нахожу что-то приятное во всём этом безумии. Да. Я бы на твоём месте была поприветливей, дуракус. посылаю широкую улыбку в ражении. Я всё-таки теперь девушка твоего друга. Лицо Дулоса бесценно. Он поворачивается к синеволосому, а тот пожимает плечами, видно, что он в меньшем шоке, хотя тоже не понимает, как себя вести. Никто не понимает. Смешки стихают, ресницы хлопают. Шатенка поклонница та вообще делает шаг назад, будто собирается рухнуть в обморок. Но есть ещё Тал. Я пытаюсь выпутаться из объятий Рейма, Не тут-то было, рука каменеет, стоит мне двинуться, и удаётся лишь повернуть голову, встречаясь взглядом с подругой. Я всё объясню, шепчу ей тише, чем надеялась, с резким чувством стыда. Глаза тал, как монетки, лицо такое, будто я разделась в холле догола. К счастью, она выдаёт слабый кивок, и меня затапливает благодарность. Вокруг снова нарастает шум, и когда я думаю, что сейчас самое худшее останется позади, вдруг вижу, как, возможно, на этот шум идёт Глория, и Альнар чуть за ней. Чтоб мне в лаву провалиться, ноги врастают в пол. Я вроде бы должна радоваться, что Ал увидит наше представление, увидит нас с Реймом во всей красе, но мне почему-то опять становится стыдно, сердце проваливается в живот. Брюнетка останавливается первой, натыкается на заинтересованную толпу, Что-то спрашивают у одной из девчонок. Та отвечает, и я наблюдаю, как лицо Глории вытягивается, как затем вытягивается лицо Аала. Он просто застывает на месте и смотрит на нас совершенно неподвижно. Пойдём из бранится, говорит Рейм на духом, ослабляет каменные объятия, но хватает меня за руку и тащит прочь из холла. Выглядит будто он совсем не выбирает направления, но путь удачно сводит нас с Сальнаром и Глорией. Что происходит? Голос брюнетки такой, что им можно остановить лошадь, с внезапной истеричной нотками. Ты всё пропустила, одногруппница. Рэйм ухмыляется ей, как очередной знакомой не больше. Тут все обсуждали наш союз с Лудар. Стихии дайте сил. Я слишком жадно впиваюсь взглядом в лицо Альнара. Кажется, что вокруг виснет тишина, все звуки пропадают, вся эта толпа людей становится неважной. Парень моей мечты моргает. Может, бледнеет, или мне хочется это увидеть? Взгляд перескакивает с меня на Рейма и обратно, и снова Келли. Всё это похоже на вчерашнюю сцену, только наоборот. Неужели ему тоже сейчас неприятно? Неужели есть шанс, что ему хоть отчасти так же больно, как было мне? И хочу ли я делать ему больно? Твой зад я тоже надерут, Тэо, невинно заявляет Рейм. Но мне вдруг кажется, что в его беспечном голосе куда больше угрозы, чем было раньше. Я вижу его клыки, когда он скалится и оборачивается к остальным. Кстати, раз уж из нас получится лучшая пара столетия, предлагаю сегодня за это выпить. Я ещё несколько секунд смотрю на парня своей мечты. Губы ало двигаются, но он так и не находит слов. Глория издаёт какой-то гортанный звук, но раньше, чем она успевает опомниться, Рэм тянет меня дальше. и я поддаюсь, оставляю эту парочку почти с радостью. Мне кажется, что спину еще сверлят десятки острых, недоуменных и злых взглядов, когда мы уходим. «Где твое кольцо?» Избранник замедляется в коридоре. «В кармане». Стоит вспомнить, и ободок сжет кожу сквозь ткань. «Надень сейчас же». Суженные голубые глаза возвращают меня в реальность, Напоминают к счастью, что всё это лишь игра, и наша вражда с высокородным гадом остаётся привычно надёжной. Спасибо, что предупредила обо всём заранее, придурок. Обращайся. Но как бы там ни было, наше первое представление удалось.